Глава 12. Капище. Они хотели осмотреть проход, когда в темноте на противоположном берегу подземной реки вспыхнули зеленоватые огоньки и раздалось несколько негромких выстрелов, напоминающих щелкание бича. Астронавты инстинктивно пригнулись. «Стреляют?» — спросил Борис Федорович. «Похоже на беглые огонь из винтовок. Неужели царились в нас?» «Очевидно». Астронавты подползли к парапету и через щель между двумя плитами стали смотреть на противоположный берег. Оттуда долетали какие-то приглушенные шелестящие звуки. Казалось, кто-то шаркает твердыми подошвами. Потом снова сверкнули зеленые огоньки, теперь значительно выше. Над головой под сводами туннеля пронеслись со свистом пули. Одни стукнулись в гранитные стены, другие впились во что-то мягкое. Каменные осколки, отбитые ими, шлепнулись возле парапета. «Хорошо, что мы захватили лучевые ружья», — сказал Олег. «Прилетели с мирными намерениями, а встречают нас беглым огнем. Стрельба продолжалась. На противоположном берегу вновь и вновь вспыхивали зеленые огоньки. Пули ударялись в парапет, отбивали от него осколки, падали в воду. Какие-то существа, скрытые в темноте, стремились подстрелить Олега и Озерова. И хотя астронавты прилетели на Венеру не для того, чтобы превратить ее пористые недра в арену битвы, они были вынуждены прибегнуть к самозащите. Приведя лучевое ружье в боевую готовность, Олег просунул его дуло в щель и нажал гашетку. Ослепительный фиолетовый луч прорезал тьму над Черной рекой и уперся в массивные стены. Послышались шипения, резкие хлопающие звуки, несколько каменных глыб, подрезанных у основания, обрушились с громким плеском в воду. Где-то что-то лязгнуло и куда-то покатилось со скрипом и дребезжанием. По реке побежали волны. Луч погас, но грохот, грозное шипение и падение каменных осколков еще продолжалось. Звуковые волны отражались от стен, сводчатого потолка, воды сталкивались друг с другом и интерферировали. Многократное эхо не позволяло тишине войти в свои права. Казалось, грохотом падают своды, рушатся каменные стены... Обваливаются в черную воду плиты парапета, дыбом встают, сталкиваются друг с другом громыхающие железные платформы. Камни, к которым прижались астронавты, вздрагивали, сотрясались. Когда вся эта какофония утихла, река унесла вдаль бурлящие водовороты, дым рассеялся и пыля села. Олег явственно услышал испуганные крики и топот ног каких-то существ в ужасе разбегающихся от места взрыва. Астронавты не стали их преследовать. Они были уверены, что урок, преподанный невидимым врагам, надолго отобьет у тех желание нападать на пассажиров Сириуса. Можно было беспрепятственно продолжать поиски выхода на поверхность. «Ну, а теперь какого вы мнения?» – спросил Олег. «Продолжаю придерживаться прежней точки зрения», – ответил Борис Федорович. «Нападение на нас не поколебало моей версии. Очевидно, мы столкнулись...» с одичавшими остатками побежденных, скрывающихся в пещерах. А оружие, напомнил Олег, сохранилось с давних времен. В городе был арсенал, часть оружия уцелела, теперь они им пользуются. Выходит, задумчиво проговорил Олег, что эти неизвестные приняли нас за тех, кто с огнем и мечом пришел в их страну. Они не могли разглядеть нас в темноте, сказал Борис Федорович. Услышали издали наши голоса и стреляли наугад. Знаете, начал Олег запнулся. что не подумалось, что это они открыли дверь в пьедестале статуи, чтобы заманить нас в ловушку и похитить вездеход? Да, сомневаюсь. Если бы за нами следили, нападение бы произошло гораздо раньше. Ну, в шахте, скажем. Нет, не согласен с вами. Встреча произошла случайно. По-видимому, они даже не подозревали, что у нас есть вездеход. Возможно, что, услышав наши голоса, они приняли нас за каких-то животных и решили поохотиться? Ну да, их постигло разочарование большое. Отпор был довольно шумный, теперь они надолго успокоятся, будут следить, но издали. Убедившись, что им больше не грозит опасность со стороны неведомых обитателей пещерного лабиринта, астронавты пошли вверх по наклонной штольне. Метров через 250-300 они очутились в поистине грандиозной полости, наполненной зеленым мерцающим светом. Источником этого свечения служил уродливый рогатый ящер, изогнувшийся на постаменте из синих каменных глыб. Он терзал когтистыми передними лапами какое-то светло-желтое существо. Ящера окружала решетчатая града. Вокруг резных каменных столбиков обвились разноцветные трехглазые змеи. Из разинутых зубастых пастей били узкие водяные струйки. Скрещиваясь высоко в воздухе, они образовывали над головой ящера зыбкий шатер. Светилась не только морда чудовища. Всеми цветами радуги переливались камешки, усеивающие его шипы и когти. Одни кристаллы бросали голубые лучи, другие пунцовые, третьи темно-фиолетовые. Стены пещеры были украшены пилястрами, в глубоких нишах виднелись изваяния многолапых существ с длинными хвостами и толстыми короткими шеями. Некоторые из них были крылаты, и от каждого исходил слабый свет. Казалось, внутри изваяния заключены неугасимые светильники, горящие вечным огнем. И это их холодный свет, просачиваясь сквозь камень, окружает прозрачным сиянием туловища, головы, хвосты. По боковым стенам пещеры были вделаны большие кольца, соединенные массивной цепью. Над полом возвышались ступенчатые каменные помосты. Позади ящера темнел водоем, отделенный от остальной части помещения парапетом. Светящийся ящер отражался в воде. «Вот так капище!» – воскликнул Борис Федорович, обводя взглядом пещеру. «Оно может вместить тысячи язычников». А идолы, какие у них страшные, просто жуть берет». Геолог постучал кулаком по чешуйчатому брюху одного чудовища. Чуть пригнувшись, прошел под развесистой пастью другого, похлопал по спине третьего, заглянул в огромные изумрудные глаза четвертого. «Паноптикум», — резюмировал он, соскальзывая со спины какой-то каменной твари. «Сюда бы студентов на экскурсию привезти. Первокурсников неописуемый восторг охватил бы». А не пора ли нам бай-бай, Олег Николаевич? Меня давно ко сну клонит. Вряд ли мы наткнемся на место, более подходящее для ночлега, чем это. Не возражаю, согласился Олег. Давайте располагаться на отдых. Километров мы отмахали немало, а одичавшие нас врасплох не захватят. Рядом с такими сторожами никого не боюсь, улыбнулся Борис Федорович. Ящер этот Гоголевского вия за пояс заткнет. Одичавшие сюда и нос они посмеют сунуть. Да и след их давно простыл. Впрочем, можно принять некоторые меры предосторожности. И он, вытащив из кармана комбинезона сигнализационное устройство, стал прилаживать его у входа в капище.